Саша переехала обратно в гостиницу от стыда перед Моникой, которую оставила в руках маньяка по своей собственной глупости. На следующее утро она прибежала в больницу, соображая, кого ей навещать в первую очередь. Сначала она отправилась к Монике, которую врачи из-за пережитого шока оставили на ночь в палате. Свежие были воспоминания о сотрясении мозга. Решили не рисковать. Но в палате Моники не оказалось. Медсестра, подмигнув, шепнула Саше, что Монику Сергеевну лучше искать на втором этаже. Но лучше не искать. Саша ничего не поняла, пока не открыла дверь в палату бульдога, вернее, все Теперь уже неудобно называть его прежним прозвищем. «Ой!» Сказала девушка и попыталась закрыть дверь, но два голоса, мужской и женский, тут же окликнули ее и позвали в палату. Правда, Моника покраснела, третий раз на памяти Саши, и попыталась вытащить руку из руки Всеволода, но тот крепко ее сжал и не отпустил. «О, сыщица явилась!» Чуть всех не поубивали с твоими-то разыскными способностями. Бросай это дело, займись чем-то другим. Мужика, что ли, найди себе хорошего?» Он с любовью посмотрел на Монику, а та залилась краской пуще прежнего. «Да шучу я. Если б не ты, остались бы от Моники рожки до да ножки. Но в юристы я бы тебя не взял». «С твоей логикой обанкротишься!» Моника не удержалась и рассмеялась. За ней расхохоталась Саша. Больше она на буль... все Влада не обижалась. «Ворчун, что тут поделаешь? Теперь понятно, что не со зла. Сколько вас тут будут держать?» «Врачи сказали, что я в порядке». А я теперь понимаю, как она себя чувствовала тогда в лесу. Эта героиня так защищала своего маньяка, что приложила меня камнем со всей силы. И теперь сотрясение у меня. И шишка вон, глянь, какая огромная. Я не хотела, я нечаянно, запротестовала Моника. Как я не умер? Двинуться от боли не могу. На лице Всеволода сияла довольно улыбка. Он все еще держал руку Монике. Странно, но сегодня он показался Саше весьма интересным мужчиной. Оставив парочку наедине, Саша осторожно постучала в палату, где весь в бинтах с подвешенной кверху ногой лежал следователь. «Ну, привет, защитничек!» «Не издевайся! Дурак я, что пошел у тебя на поводу!» «Главное, что полиция прибыла вовремя! Что говорят врачи?» «Несколько ушибленных ребер, одно ребро сломано, перелом лодыжки со смещением. Обещают перевести в Ярославль, а то валяться мне в гипсе месяца три, и я в этом Георгиевске с ума сойду!» А ведь мы даже мысли не держали, что это может быть Вениамин. Да, он был экзотической птицей и слишком хорош для такого провинциального места. Но это не значит, что он убийца, да и жил он в Горицах. Так он и не убийца. Что? Я проклял тот день, когда с тобой связался. И ведь сказал коллега из Городенца, что ты была полезна но, видимо, не мой случай. «Погоди, что ты говоришь? Как не убийца? Там же была вторая заметка, и мы с тобой долго гадали, как старуха узнала выросшего ребенка. А ведь там в тексте заметки указана фамилия. Я прощаю тебе только потому, что Вениамина есть за что арестовать». «Я ничего не понимаю». Он брачный аферист. Что? Он обирает доверчивых женщин. Они отдают все деньги, продают квартиры, берут кредиты на огромные суммы. А он говорит пока и исчезает, не прощаясь. Почему же он до сих пор на свободе? Посадили бы. Но женщины все делали добровольно, их не обманывали, не заставляли силой. Он молодец. Ни одна из женщин не обратилась в полицию. Так он промыл им мозги. Боже, какие женщины дуры! Самое интересное, что он ловил на крючок совсем не дур, и следующей должна быть Моника. И боюсь, если б ты не записала его в маньяке, она бы попалась. О, прости! Съехидничал следователь. «Ты же винила совсем другого, а наряд за Вениамином отправил твой подозреваемый!» «Как ты его там обозвала? Бульдог?» Саша лишь вздохнула. «У красавца была легенда. Он бизнесмен, романтичен. Одна его страсть к необычному образу путешествий, чего стоит. Еще и благотворитель, книжные клубы, детьми занимаются». В общем, приличный и очень успешный человек, мил, обходителен, вежлив, щедр на комплименты, вызывает доверие, очаровывает, красиво ухаживает. Дальше разводит женщину на деньги разными способами. Ну вот, например, говорит, давай обновим машину, купим дом, ведь я теперь останусь здесь. И вообще, мы же практически семья. Но на свое имя взять не может. Ведь деловые партнеры не должны сомневаться, что он не располагает сейчас средствами. И, конечно, он все будет оплачивать. Женщина берет кредит, отдает деньги и... Больше никогда не видит своего жениха. Надо ли говорить, что делает он это в последний момент, когда магазин продан. А его пасе об этом и не знает. А потом... Женщине звонит некое официальное лицо, выражает соболезнования, рассказывает о смерти ее жениха. Вот и все. Неужели этим дурам некому было открыть глаза? Ты его видела? Какая женщина откажется от такого подарка судьбы? А все, кто предупреждает, просто завидут. У них такого богатого красавца нет. Как я понял, Моника Сергеевна, уважаемая женщина, да еще и очень красивая. И что? И попалась. Сколько он ее обхаживал? Год? Да. Буль. Все волод предупреждал. И я чуть-чуть. Ну почему вы его задержали? Нашлась одна женщина, по -умнее остальных теток. Но ей было хуже всего. Этот гад оставил ее на улице, нашла, приехала, даже пожила с ним какое-то время. Наплюс три короба, а она поверила. Но когда он сбежал второй раз, она, не добившись ничего от полиции, стала сама искать его в интернете. Заодно и несколько обманутых женщин нашла. Они объединились и полиция завела наконец дело, объявили красавчика в розыск. Но кто бы его искал? Кто будет брачными аферистами всерьез заниматься? Но тут я запросил информацию. Все завертелось. Так и попался он нам в руки. «Финита лакомедик», как говорится. «Ты делал запросы о Вениамине?» «Представь себе, а ты думала, я только тебя слушаю». «Какая странная история». Саша постаралась пропустить мимо ушей последние слова следователя, но ей было очень грустно. «По делом тебе, самоуверенная сыщица? Обломали!» Действительно странное. И оба ухажера прекрасной Моники в итоге не те, кем казались. Рафинированный элегантный Вениамин — брачный аферист. Туповатый на вид и хомоватый Всеволод Не только бизнесмен высокого уровня, но и доктор наук. Бульдог, говоришь? И сколько ему светит? Учитывая, что облапошил он женщин на сумму гораздо большую, чем 20 миллионов рублей, светит ему лет 10. Попался, красавчик! Саша даже обрадовалась. Не зря ей так не понравился Вениамин. Хотя, ладно, все не так. Понравился? Да и кому он мог не понравиться? Даже она попала под его обаяние. Но про это Саша никому ничего не расскажет. И тут до нее наконец дошло. Если убийца не он, то... А что же с убийствами? Ну я теперь заниматься делом не могу. Лишь узнаю новости от коллег. Прокурор выдал ордер на эксгумацию тела Алины, девушки, убитой в прошлом году. Возобновляется расследование. Возможно, найдутся какие-то улики, упущенные раньше. Тогда все казалось простым и ясным. Убил Роман, ее парень. Вот особо и не занимались. Знаешь, отправляйся-ка ты домой. Глупую историю с поимкой убийцы с поличным еле замяли. Лучше на глаза полиции здесь не попадайся. Я еще не знаю, чем для меня это самоуправство закончится. Саша Панура побрела к выходу из палаты, уже открыла дверь, но тут вспомнила: а фотографии? Фотографии из старого дома, которые мальчишки нашли, ты забрал? Не успел. Да кому они сейчас нужны? Выходя из больницы, Саша столкнулась с Ириной. Та приходила навестить Монику и, конечно, не нашла. Ирина винила себя, что занималась эти дни семьей. Может, быть, они все вместе, Моника бы не поехала на свидание и не оказалась в больнице с нервным срывом. Но, во-первых, фиг бы она нас послушала. А во-вторых, пусть немного полежит, ей на пользу. «В смысле?» — удивилась Ирина. «Ты ж не нашла ее в палате?» «Не нашла. Вот и не ищи. Сама позвонит. Пусть пока устраивает личную жизнь». Глаза у Ирины стали размерами с два блюдца, и пришлось Саше рассказывать все, что пропустила за два дня их приятельница. Ирина ахала, открывала рот. И не могла поверить, что такие события могут происходить на самом деле, а не в кино.